Наконец-то не нужно дипломатничать и строить круглые фразы на чужом языке. По данным Нормана, мы за вчерашний день прошли 81 милю. Это, видимо, для рапа потолок. Выжать большую скорость вряд ли удастся. Утро было хмурым, хмурым было и настроение. Тур сосредоточен, глаза холодные, завтракали молча. После завтрака капитан объявил, чтоб не расходились, будет большая беседа. Начал он, как всегда, издалека, с конструктивных особенностей «Ра-1», с достоинств его и недостатков. Затем завел речь о корабле нынешнем и вкратце повторил все, что мы и сами знали. Катамаранная конструкция, часть папируса обработана с торцом битумом, нос и корма загнуты вверх. «Ра-2» не плод, а настоящее морское судно, имеющее кривизну по длиннику и поперечнику. Стало быть, качка и заплескивание палубы нормальные неизбежны, но из этого отнюдь не следует, что нас зальет по мостик. Я понимаю ваше беспокойство, но помните, Ра-2 не Ра-1. Неужели вы считаете, что я меньше вас хочу дойти до Барбадоса?» Он высказывался обстоятельно, по пунктам и сообщал общеизвестные сведения. Но странное дело, мы слушали с возрастающим вниманием, и напряжение начинало спадать. «Великая сила, убежденность!» «Да, нам нужно многое сделать на корабле», — формулировал Тур, «но не совсем в той плоскости, какую вы имеете в виду. Нам нужен порядок. Я не раз говорил об этом еще в прошлом плавании. Грязь и неопрятность нетерпимы, нетерпима халатность. Нельзя, чтобы на палубе валялись окурки и спички, нельзя нести вахту, не привязавшись». И нужно более четко распределить обязанности. Думаю, что лучше всего сделать так. Карло отвечает за приготовление пищи, состояние такелажа, за фотоделы и киносъемки. Кей, кино, помогает Карлу, плотничает. Жорж, подводные дела, плюс уборка кухни и уход за животными. Сантьяго, состояние продовольствия и воды, их сохранность. Мадане, загрязненность океана и все фонари на лодке. Юрий, спасательные жилеты, круг, плавучие якоря, ну и, конечно, здоровье команды. Норман, навигация, радиосвязь. Кроме того, нужно определить порядок дневных вахт. Ночью у нас очередность строгая, а днем получается обезличка. Мы привыкли думать, что днем опасности меньше, а это не так. Тут я жду ваших советов и предложений. И еще... Давайте твердо назначим время завтрака. Безобразие, Карлов встает раньше всех, готовит, а потом ждет, пока мы соизволим проснуться. Дискутировать было не о чем. Приняли. Подъем в семь утра, завтрак в восемь. Дневную вахту стоят все без исключения по часу, и того восемь часов, оставшиеся четыре часа светлого времени, делят между собой те, кто окажется меньше занят. Решили также, что утро будем начинать с планерки, определять объем предстоящих работ и договариваться, кто кому помогает. Тем кончила совещание, и расходились мы совсем в ином настроении, чем когда собирались. Как-то полегчало на душе, и твердость тура не раздражала уже, а радовала. Вероятно, так радуется солдат, получивший четкий и понятный приказ да еще если он сам в выработке параграфов этого приказа участвовал. Норман вышел на связь, говорил с Норвегией и Штатами, а также и с Ленинградом. Ленинград попросил его дать мне микрофон, но делать этого было нельзя, и вот почему. В прошлом году мы беседовали по радио с кем хотели и сколько хотели, и вдруг Ассоциация радиолюбителей, уже после конца путешествия, «Послала Туру сварливый меморандум, в коем экипаж РА обвиняли в нарушении правил любительской радиосвязи. Можно говорить с корреспондентом о специальных профессиональных вещах, о слышимости, о системе аппаратуры, но передавать информацию типа писем, телеграмм, посланий запрещено. И Туры Норман знали это, но надеялись, что к нам будут снисходительны. Выкрутимся как-нибудь». «Не вышло». И перед вторым отплытием нашему радисту пришлось поломать голову, как быть, ведь любительский канал единственный доступный нам, И если им практически нельзя пользоваться, рация Нора должна включаться только разве для СОС».